а на газетных столбцах вокруг этих рифмованных строчек рабочие заводы, сотрудники Академии наук, полярные исследователи с острова Рудольфа и представители вообще всей честной и прямодушной советской общественности требовали расстрела изменников, который, как оказалось, уже состоялся. 13 июня на первой странице правды был опубликован приказ наркома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 Как мы увидим и троцкистская тема, и версии об изменении готовились и разрабатывались на протяжении многих месяцев. Мы увидим также, что версия измены, по крайней мере, была хорошо документирована. Все жертвы были ведущими членами группы, объединенной вокруг Тухачевского, общей заботы о пересмотре военных концепций в 30-е годы. Три видных фигуры из той же группы не были казнены сразу. Авиационный командир Алкснис, флотский руководитель Муклевич и представлявший бронетанковые войска Халепский. Но скоро наступила их черед. Группа разработала идею, а до некоторой степени организационную схему эффективной современной армии. Высшие военные руководители были еще молодыми людьми. Они становились командирами, не достигнув и 30 лет, за исключением Корка, которому было ровно 50 лет. Жертвам было лишь немногим больше 40. Тухачевскому и Путне было по 44 года, Якиру и Уборевичу по 41. Оба были ровесниками Жукова, которому предстояло сыграть важную военную и политическую роль на протяжении многих последующих лет. Покончившему с собой Гамарнику было тоже только 43 года. По всеобщему признанию, Тухачевский был наилучшим военным мыслителем в армии, обладал огромной силой и волей, крепкими нервами. Он был выходцем из среды мелкого дворянства, во время Первой мировой войны служил под поручиком в Семеновском гвардейском полку. В 1915 году Тухачевский попал в немецкий плен. После пяти попыток побега Тухачевского заперли в крепости Ингольштадт, где среди его собратьев по плену был молодой капитан Де Голь. В 1917 году Тухачевский вернулся в Россию, где присоединился к большевикам. Английский военный историк профессор Джон Эриксон в своей книге «Высшее советское командование» пишет о Тухачевском так. Блестящий человек быстрого ума, с долей жестокости, связанной у него с порывистой пылкостью, молодой командир Красной Армии развил в себе известную надменность и высокомерие, отнюдь не рассчитанные на облегчение дружеских связей. Во время Гражданской войны Тухачевский несколько раз спасал положение Красных на Восточном фронте а в 1920 году 27 лет от роду командовал армиями, наступавшими на Польшу. Позже он руководил подавлением кронштадтского мятежа и операциями против повстанцев Антонова в Тамбовской губернии. Киевский и белорусский военные округа под командованием, соответственно, Якира и Убаревича были крупнейшими в стране. В них были сконцентрированы 25 из 90 стрелковых дивизий Красной армии, и 12 из 26 кавалерийских. Якир, живой и моложавый командарм, был сыном бедного еврея-аптекаря из города кишинева В возрасте 21 года он организовал большевистский отряд на Украине и за три года продвинулся до командующего так называемой Фастовской армейской группировкой, действовавшей против поляков. С 1926 года Якир командовал ключевым украинским военным округом, носившим последовательно различные названия. Среди членов Центрального комитета партии Якир был единственным профессиональным военным. Другими двумя военными членами ЦК были Ворошилов и политический руководитель армии Гомарник. Уборевич был военным интеллигентом, носил очки. Он тоже командовал армией в польском походе 20 -го года, а затем участвовал в блестящих операциях, закончившихся штурмом Перекопа в ноябре 20 -го года и победой в гражданской войне. Уборевич был кандидатом в члены ЦК, и если не считать заместителя Гамарника по политуправлению Красной армии Булина, единственным среди кандидатов не носившим маршальского звания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 Он принадлежал к несколько иной категории, чем перечисленные высшие командиры. Во многом он расходился с военными руководителями, особенно в вопросах военно-политической организации. гамарник был типичным старым большевиком. Он участвовал в опаснейших сражениях гражданской войны на Украине, а затем был участником Сапроновской фракции в период ее большого влияния в этой республике. Но с середины...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 хотя и более осторожно, чем гражданские лица в политических спорах об общих задачах. Среди командиров, подписавших документ в защиту оппозиции в 1927 году, были и Кирг, и Путна. Но Тухачевский не участвовал ни в одном таком выступлении. Можно провести определенные различия между профессиональными военными, которые сделали коммунистами Тухачевским,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 Лишь от 3 до 5 процентов всех коммунистов военных было исключено из партии, в сравнении со средней цифрой в 11,7 процента по партии в целом. Соответствующие цифры в чистке 1933 года были 4,3 и 17 процентов. Правда, время от времени... Тот или иной командир подвергался репрессиям, но обыкновенно это бывал какой-нибудь особый случай, вроде дела военного академика Снесарева в прошлом царского генерала, погибшего в лагере в 1937 году и недавно реабилитированного. Снесарев был репрессирован в возрасте 65 лет в 1930 году по обвинению в участии в контрреволюционной монархической организации. Однако в целом армия пользовалась все более и более дружественным вниманием и подвергалась все меньшим и меньшим преследованиям. Престиж вооруженных сил начал расти во многих отношениях. В марте 1934 года был отменен принцип разделения ответственности между командиром и политическим комиссаром. Командир стал полным единоначальником, а комиссар всего лишь его политическим советником. 22 сентября 1935 года были восстановлены прежние воинские звания, исключая пока что и генералов. Всем командирам, кроме младших, предоставлялась неприкосновенность против ареста гражданскими органами без специального разрешения Наркома обороны. Одновременно были названы первые пять маршалов Советского Союза – Тухачевский, Блюхер и Егоров с чистой военной стороны, плюс сталинские назначенцы Ворошилов и Будённый. Однако в 1936-1937 годах возникло новое обстоятельство. Как мы видели, крупнейшие военные и политические руководители армии были членами или кандидатами Центрального комитета партии. Ворошилов и Будённый всегда и во всем поддерживали Сталина. Но Якир И гомарник среди членов ЦК Тухачевский, Блюхер, Егоров, Уборевич и Булин среди кандидатов были, как говорят, против ареста Бухарина вместе с большинством гражданских членов и кандидатов ЦК ВКПБ. На процессе 1938 года Бухарин туманно упомянул о каких-то военных в числе своих соучастников. Когда Вышинский спросил, какие это военные, Бухарин ответил, правые заговорщики. Приняв это показание, Вышинский спросил конкретно, и тогда Бухарин назвал Тухачевского и Корка. В упоминании о Тухачевском и Корке на процессе Бухарина как не просто об участниках расплывчатого блока, Но, как о настоящих правых, мы находим частичное объяснение причин сталинской неприязниковой начальникам. Они не были правыми, в том смысле, в каком был Бухарин. Но наиболее вероятно, что они выказывали правые настроения, в том смысле, в каком это делали Рудзутак, Чубарь. И другие, а именно военные, голосовали или протестовали против Сталина на пленумах ЦК в последний период с сентября 1936 по февраль 1937 года. Если военные кандидаты в члены ЦК еще могли избежать открытого изложения своих мнений о судьбе Бухарина, то члены ЦК должны были высказать точку зрения. Но если кто-то даже воздерживался, не голосуя ни за, ни против, то для Сталина это было уже опасным признаком. Конечно, это не значит, что мотивы Сталина тем и исчерпывались. Роль играли и старые обиды, и новые неприятности. Однако имеются и более общие, более значительные соображения. Деспотизм, навязанный террористической и терроризированной бюрократии, может быть в целом исключительно силен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 Дрейцера и Рейнгольда о том, что Шмидт и его соучастник Б. Кузьмичев, начальник штаба авиационного соединения, по приказу Мрачковского, переданному через Дрейцера, готовили убийство Ворошилова в интересах троцкистских элементов блока. Расправа со Шмидтом была вполне в стиле Сталина. Вождь таил против Камдива старую обиду. Шмидт не только состоял прежде в оппозиции,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 Город занимали Петлюровцы, Деникинцы, Галичане, Поляки, Банды Тютюника и Маруси, Шальной, Ничей, Девятый, Полк. Среди всего этого хаоса Шмидт поднялся до командира сначала полка, А затем и бригады. Захватил Каменец Подольский, далеко на западе, Окруженный силами врага, и в конце концов получил приказ сделать попытку, Так, впрочем, никогда и не сделанную, прорваться через Польшу и Румынию на помощь Венгерской Советской республики в 1919 году. Однажды Шмидт ворвался в лагерь партизан-самостийников с двумя помощниками, и после того, как сорвались переговоры, вступил в вооруженную схватку и ушел невредимым. Он был типичным, хотя и не слишком талантливым, природным вождем партизан, бесстрашным, простоватым головорезом, подлинным продуктом гражданской войны. Позже, уже в мирное время, он выстрелил в старшего командира, который обидел его жену. Командира он не убил, и дело замяли. В 1925-1927 годах Шмидт был связан с оппозицией, хотя и не играл в ней важной роли. Рассказывали, что, прибыв в Москву во время съезда 1927 года, на котором было объявлено исключение троцкистов, он встретил Сталина выходившего из Кремля. Шмидт в своей черной черкеске с наборным серебряным поясом и в папахе на бекрень подошел к Сталину, и, полушутя, полусерьезно стал осыпать его ругательствами самого солдатского образца. Он закончил жестом, имитирующим выхватывание сабли, и погрозил Сталину, что в один прекрасный день отрубит ему уши. Сталин побледнел и сжал губы, но ничего не сказал. Инциденты истолковали как скверную шутку, в крайнем случае как оскорбление, не носившее политического характера и посему недостойное внимание. В конце концов, Шмидт ведь принял партийное решение, которому так сильно сопротивлялся и продолжал служить еще около десяти лет. На процессе Зиновьева в 1936 году даже говорилось, что троцкисты, дескать, видели в нем подходящего заговорщика, именно потому что он был вне подозрений в партии. Что же касается грубости Шмидта, то ведь сам Сталин защищал грубость среди товарищей. И вообще такого рода поведение со стороны грубого солдата не рассматривалось бы сколько-нибудь серьезно никаким вождем, кроме, однако, Сталина. С самого ареста Шмидта стало ясно, что это был не изолированный акт. Дела Шмидта и Кузьмичева были упомянуты среди других в обвинительном заключении на процессе Зиновьева как вынесенные в особое разбирательство, в связи с тем, что следствие по ним не закончено. На суде Мрачковский говорила о террористической группе, включавшей Шмидта, Кузьмичева и некоторых других, которых я не помню, что уже тогда было намеком на более широкую военную организацию. Рейнгольд тоже упоминал их как якобы часть троцкистской группы военных, имевшей много участников, чьих имен он не знал. Кузьмичев, так же как Шмидт, был старым товарищем Якира. Еще один из его товарищей, председатель Днепропетровского совета Иван Голубенко, был тоже арестован в августе 1936 года как троцкист, хотя позднее его превратили в шпиона. Летом 1936 года он еще был, согласно показаниям на Зиновьевском процессе, членом контрреволюционного троцкистско-зиновьевского националистического блока. А в январе 1937 года на следующем процессе его упоминали как участника террористической группы, сформированной для убийства Сталина и намеревавшейся действовать против руководителей Коммунистической партии и Советского правительства Украины.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 степеням допроса, воскопоставленные исследователи НКВД, включая начальника особого отдела Гая и печально известного Ушакова. Комдив обвинялся в подготовке убийства Ворошилова. Было предъявлено и документальное свидетельство, карта маршрута Ворошилова на маневрах, выданная всем командирам. Некоторое время Шмидт все отрицал. Обвинение против Шмидта и Кузьмичева было внесено в показания будущих участников Зиновьевского процесса и затем объявлено публично в обвинительном заключении. Но в ходе самого процесса 21 августа 1936 года неожиданно прозвучало имя более крупного командира, одного из членов группы Тухачевского. В тот день был вторично допрошен Дрейцер,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 А с каких это пор был ответ, Тухачевскому понадобилась характеристика радыка. Весь этот неуклюжий диалог был успокоительным ходом, без сомнения продиктованным лично сталиным Возможно, по настоянию Тухачевского, после того, как его имя было накануне названо. Весьма типично, что маршал получил полное удовлетворение самым поверхностным путем он вряд ли мог теперь требовать более ясной оценки своей лояльности и невиновности. И в то же время сама мысль о возможной виновности была пущена в ход. И когда Вышинский в своей обвинительной речи говорил о том, что подсудимые признались во многом, но не во всем, что касалось их преступных связей, то это была явно укладка фундамента для возведения дальнейших обвинений и на Тухачевского, и на кого угодно. Когда Шмидта, в конце концов, сломались суровыми допросами, его показания, по-видимому, стали циркулировать в высших кругах партии. Якир решил проверить обвинение. Он настоял на том, чтобы ему дали свидание со Шмидтом в тюрьме. Шмидт исхудал, был совсем седой, выглядел апатично и говорил обо всем с безразличием. По описанию Якира, у него был взгляд марсианина, как с другой планеты. Но когда Якир спросил его, соответствуют ли действительности данные им показания, Шмидт сказал, что не соответствует. Якиру не позволили расспрашивать его о деталях, но он получил записку от Шмидта к Ворошилову с отрицанием всех возведенных на него обвинений. Якир передал эту записку Ворошилову и сказал же ему, что обвинения были явно ложными. Очень довольный этими результатами, Якир вернулся в Киев. Но радовался он недолго, ибо вскоре Ворошилов позвонил ему по телефону и сказал, что на следующий день после свидания в тюрьме с Якиром Шмидт подтвердил снова свои показания и ставит в известность ворошилу и Якира, что его прежние признания были правильными. Теперь известно, что в результате девятимесячных допросов Шмидт либо к тому времени, либо вскоре после этого дал показания, о которых не сообщили Якиру, и другим командирам показания против Якира. Шмидт признался, что по наущению Якира хотел поднять свое танковое соединение на мятеж. Более чем вероятно, что Якир, как, по-видимому, и другие военные, действительно сопротивлялся террору на февральско-мартовском пленуме Центрального комитета. Во всяком случае, его смелое настояние на встрече со Шмидтом в тюрьме показывает, что Якиру было не занимать храбрости. 3 марта 1937 года с трибуны пленума, уже после ареста Рыкова и Бухарина, Сталин вкратце сказал о том, какой вред могут нанести несколько человек-шпионов где-нибудь в штабе армии. А Молотов прямо призывал к избиению военных кадров, обвинял его, пленума, участников, в нежелании развернуть борьбу против врагов народа. На пленуме была одержана решающая политическая победа по вопросу о терроре, и для дальнейшего распространения террора уже готовилась солидная организационная база. В апреле НКВД, прочищенный Ежовым, был готов к дальнейшим операциям, а говоря языком хрущевского времени, вскоре после пленума, пробравшимися в органы нарком арком вну дело карьеристами и провокаторами, была сфабрикована версия о контрреволюционной военной фашистской организации в вооруженных силах. До тех пор жертвами Сталина были почти исключительно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 Офицер, несколько раз встречавший Тухачевского в мае 1937 года, сообщает о том, что маршал выглядел необыкновенно мрачно после того, как имел разговор с Ворошиловым. Через несколько дней у Тухачевского с Ворошиловым была еще одна беседа. Ворошилов был холоден и формален. Он коротко объявил маршалу, что его снимают с поста заместителя наркома обороны, и переводит в Волжский военный округ, в один из самых незначительных, располагавший тремя пехотными дивизиями и несколькими отдельными соединениями. Тухачевский в то время сказал одному из своих друзей, дело не столько в Ворошилове, сколько в Сталине. Это назначение вместе с несколькими другими Стало официально известно 10-11 мая, когда была объявлена целая серия перемещений высших военачальников. Эти перемещения наиболее ясно свидетельствуют о тогдашних намерениях Сталина. гамарник подобно Тухачевскому, был снят с поста заместителя наркома обороны. Более хитрым ходом было перемещение Якира из Киева в Ленинград. В отличие от нового назначения Тухачевского, это не было очевидным понижением по службе. Кроме того, ни Тухачевский, ни Якир не были посланы на свои новые места службы с унизительной поспешностью. Они оставались, соответственно, в Москве и в Киеве приблизительно до конца мая. Тем временем, постановлением от 8 мая 1937 года была восстановлена прежняя система двойного подчинения при которой власть политических комиссаров приравнивалась к власти боевых командиров. В свое время, когда такая мера была принята впервые, официальной причиной было то, что так называемые военспецы были в основном бывшими царскими офицерами, им нельзя было полностью доверять. Восстановление этой системы уже при новом, вполне советском командном составе было яркой демонстрацией недоверия к командным офицерам. 9 мая в армию была спущена инструкция, призвавшая к повышению бдительности. 11 мая был нанесен первый удар по дальневосточной армии в виде ареста комкора Лапина, начальника штаба ДВА. Лапин покончил с собой после пыток в Хаваровской тюрьме. В тот же день в Москве схватили более крупную добычу командарма Корка из военной академии имени Фрунзе. Это означает, что К середине мая трое из намеченных жертв операции «Тухачевский» были уже под арестом, и давление на Тухачевского и Кира нарастало. Но внешнее дело выглядело так, что всех высших командиров намеревались перевести на новые назначения до того, как НКВД нанесет последний удар. Если первоначальные намерения были действительно таковы, то это значит, что в середине мая планы внезапно переменились. Как пишет в своих мемуарах бывший гитлеровский разведчик Вальтер Шеленберг, документы, свидетельствующие, что Тухачевский был немецким шпионом, были переданы в советские руки как раз около этого времени. Эти документы были сфабрикованы в Восточном отделе Гитлеровской службы безопасности СД, но подоплека у этой истории совсем непростая.